Попробуем применить эту спинную ведь в френологии к Великому кошелоту. Его черепная полость переходит в первый шейный позвонок, а в этом позвонке заканчивается восьмидюймовым конусом спинномозговой канал, имеющий здесь в поперечнике 10 дюймов.